Глава двадцать Джослин Андервуд. Путем множества экспериментов выяснилось, что не так уж я и неуязвима. Физические материализации стихии, вроде оружия или атак ледяными пиками, проходили сквозь меня. На удары сырой силой приносили боль. Судя по всему, душу могла развеять мощная магическая атака. Но что будет потом, мы проверять не стали. Призвать астральную книгу у меня не вышло, зато я могла управлять стихией и ударять сырой силой. Но, как позже выяснилось, когда Адам переместился в реальный мир и меня утянуло следом за ним, атаки истощают резерв. Стоило вернуться в тело, как накатила слабость. Но я все равно подскочила на ноги и понеслась на поиски Итана. Казалось, что за время нашего отсутствия совсем стемнело. В большинстве комнат потушили свет. В нашей спальне Итана не нашлось, и я отправилась на второй этаж. «Джослин, подожди!» На лестнице меня нагнала Лея. «Нам повезло. По соседству как раз живет травница. Она продала мне нужные зелья, а вот ингредиенты купить не получилось». Девушка протянула мне деревянную коробочку. «Спасибо». Я с благодарностью забрала ее, стараясь подавить смущение. Пришлось отправлять постороннюю решать мои личные проблемы. Но в наших обстоятельствах выбор невелик. По крайней мере, Итан обратился к девушке, а не к кому-то из мужчин. Не за что, — улыбнулась она. Хоть одна проблема решилась, и не только моя. Кэтрин теперь тоже будет спокойнее. Пришлось менять направление. Я постучалась к сестре, поделилась половиной запаса, а потом отправилась к себе, чтобы запить настой водой. Вот только он оказался не горьким. Похоже, травница добавляла подсластитель. Приятный для большинства клиентов момент вызывал во мне настороженность. Мне привычнее ощущать вкус трав. «Можно?» итон заглянул в комнату. Как раз, когда я убирала оставшиеся две баночки в сумку. На его губах играла лукавая улыбка. Похоже, он остыл после ссоры. «Конечно», — усмехнулась я. «Если это точно успокоился». Не считала правильным таить обиду. Няня часто бывала недовольна мной, а я не всегда разделяла ее мнение. Но после ссор мы даже не мирились. Просто продолжали общаться, словно ничего не произошло. Правда, это касалось только мелких споров. Но в нашем сытанном случае причина размолвки во мне. Я пошла на риск, не посоветовавшись с ним. Поступила импульсивно, даже глупо, но это было моё решение. Потому я испытывала чувство вины лишь за то, что заставила любимого волноваться. Ко мне забегала Кэтрин, прежде чем отправиться к тебе. «Правда?» – забеспокоилась я. Что она могла ему сказать? Сестра бывает чрезмерно прямолинейной. «Да, пригрозила, что если я и дальше буду тебя обижать, она найдет тебе дракона получше», — рассмеялся Итан, входя в комнату и закрывая за собой дверь на замок. «Будто мне кто-то нужен», — сконфуженно усмехнулась я. Участие сестры и смущало, и радовало. «Приятно, что за тебя переживают и готовы понестись, отчитывать даже главнокомандующего армии страны». «Это радует». Приблизившись, Итан привлек меня к себе за талию и потянул носом воздух у моей макушки. Я и сама с наслаждением окунулась в морозный аромат моего дракона. Впрочем, сегодня мне предстояло столкнуться и с холодом его упрямства. «Прости, что сегодня сорвался. Я просто думала о нашей ссоре. Тема твоей безопасности болезненно для меня. Я реагирую чересчур резко». Я понимаю, и понимаю, что рисковала, но это был сознательный шаг. Ради леди я готова на многое. А еще я понимаю, что огненные кристаллы на твоей обложке все же влияют на тебя. На губах это появилась ироничная усмешка. Да, я чуть отстранилась, задумавшись над его словами. А ведь действительно, настроение постоянно меняется, а сегодня, после новости о леди, случилась настоящая истерика, что на меня совершенно не похоже. Надо было выбирать лед? Криво ухмыльнулась я. «Нет, я обожаю твои колючки». Нагнувшись, он коротко поцеловал меня в лоб. «Ляжем спать? Я очень устал за день. Да и ты тоже». «Сначала у меня две новости, обе хорошие». Заверила я его, чуть прикусив нижнюю губу. «Мы провели эксперимент. Я почти неуязвима при переходе в астрал через чужое тело. Значит, могу помочь леди». Итан мгновенно изменился в лице. Именно поэтому новость о противозачаточной настойке я решила приберечь на потом. Спор продлился почти час. Мы метались по комнате, приводили доводы, ругались, рычали, просили, пытались завершить разговор. Но потом пришлось убавить тон общения, когда из соседней комнаты постучались. «Итан, я так не хочу. Не хочу прийти к тому, что придется просить твоего разрешения по каждой мелочи». Прекратив расхаживать по комнате, я устала, опустилась на кровать. Опасная миссия на территорию врага не мелочь, возразил он, присев передо мной на колено. Сине-черные глаза смотрели в мои испытующие, в желании убедить. Поэтому я с тобой советуюсь, но я о другом. Шейн во всем меня контролировал, запрещал общаться с друзьями, диктовал, как мне проводить выходные. Даже гидру выбрала не я, а он. Хотя, конечно, она замечательная и мне подходит, но все пришло к тому, что я скрывала от него все, что можно скрыть. Лишь бы не выпрашивать разрешения и не спорить. Не хочу, чтобы так сложилось и у нас. Понимаю. Кадык на шее Итона нервно вздрогнул, когда он тяжело сглотнул. Да, идти за Леди опасно, но я готова пойти на риск ради нее. Я смогу, у меня получится, и я очень хочу, чтобы ты в меня поверил. Дело не в этом, Джослин. Я хочу тебя уберечь. Приручать Гидру тоже было опасно, как и пытаться закрыть портал — А на этот раз риск минимальный. Но тогда ты верил в меня. Что изменилось теперь? Видимо, мое отношение. Он опустил голову, отчего пепельные пряди длинной челки скрыли от меня его глаза. Я тут же отбросила их назад, прихватила волосы у корней и потянула, вынуждая Итана вновь посмотреть на меня. Во взгляде любимого притаилась такая мука, что мое дыхание на мгновение сбилось. «Если Шейн согласится...» — ответил он словно через силу. — Только не он, — Поморщилась я. — Я могу перейти через Милису. Он боевой маг высшего ранга, а Мелисса — рекрут первого курса. Либо с ним, либо никак. — Ладно. — Выдохнула я недовольно, но тут же улыбнулась. И тон меня отпускал. — Спасибо. — Надеюсь, я не совершаю ошибку. — покачал он головой, словно пытаясь избавиться от сомнений. — Ты поверил в меня? Это не может быть ошибкой. — Надеюсь. — повторил он, но взгляд его смягчился. — И вторая хорошая новость. — улыбнулась я лукаво, обвивая руками его шею. Лея нашла мне противозачаточную настойку и потянула своего мужчину на себя, чтобы скорее поцеловать. — И правда сработало, — хмыкнул Шейн, когда я вывалилась на землю перед ним. Он потянулся было ко мне, чтобы помочь встать, но я замотала головой и просто взлетела. — Не сможешь коснуться, я же рассказывала. «В такое сложно поверить», — ответил он, рассматривая меня хмурым взглядом лазурных глаз. Уговорить его оказалось несложно. Он согласился помочь, но сразу заявил о своём неодобрении. Меня упрекнул в глупости. Итона В безответственности? Раз позволяет мне?» Я даже забеспокоилась, что снова придется спорить. На этот раз с обоими мужчинами, но обошлось. Хотя, конечно, и молчать я не стала. Выдала Шейну целую отповедь, сообщая о том, что не безвольная, ведомая кукла или ребенок, а самостоятельная взрослая девушка — личность, с которой нужно считаться. Он часто игнорировал этот факт, а потом, когда получил власть надо мной, совершенно забыл про него. «Мне нужно изменить внешность», — напомнила я ему, опускаясь на землю. План был совершенно прост. Я принимаю облик рекрута, Грант ведет меня к тюрьме леди, а дальше действуем, исходя из обстоятельств. Либо возвращаемся, либо помогаем дракониться сбежать. Мне следовало скрывать наличие дара и свой уровень силы, потому на эту миссию я вновь вернулась к защите своего медальона. В Астрале можно надеть любую личину и создать себе любую одежду. это не изменилось и в отношении столь необычного способа перемещения. Теперь мне предстояло принять облик одного из рекрутов, что тоже носит скрывающий ауру артефакт. Таких в Академии было около 20 но ни с кем из них мне не приходилось общаться лично. Только эта проблема решалась просто. Шейн принес мне портрет. Оставалось надеть доспех. Ведь Вайолет Майлз, чью внешность я позаимствовала, обучалась в отряде жнецов, и можно было отправляться. Вот только добираться предстояло пешком. Дракон Гранта в небе мог привлечь внимание. Как август. Мы двинулись в путь, но неловкое молчание затягивалось. Потому я решила начать разговор. Отец жив, благодаря тебе. Приходит в себя. По совету Итана я обратился к Катарине Нильс. Она обещает поставить его на ноги. На губах Гранта мелькнула теплая улыбка и тут же пропала. А как ты? Что решил? Заменю отца в совете. Рамси не рискует еще больше злить народ новыми перестановками. И так отстранил людей. Мне жаль. Я знала, что он счастлив в академии. «Мы — те, кто мы есть», — неопределённым тоном ответил он. «Ты не знаешь, Ричард выжил?» Я не задавала этот вопрос Итану. Долгое время не могла понять, хочу ли знать правду. Все же он мой пациент, которого, возможно, не удалось спасти. «Выжил». По словам Катарины, он уже на ногах. Новость успокоила и встревожила одновременно. «Она тут при чем? Ей угрожают?» «Ты не слышала?» Рамси официально объявила об удачных экспериментах с мглой. «Нильс» только и делает, что отбивается от журналистов. Мне пришлось нанять ей телохранителей, но она счастлива. Больше не нужно скрываться. Видимо, Генри готовит население к новости о сыне. Но это на руку Итану». «А я все пропустила. Несколько дней в разъездах. Последние сутки вообще в лесу. Было не до газет», — призналась я, пытаясь переварить новости. «Итану следовало спрятать тебя в безопасном месте». Он пытался. Я отказалась. мое место с ним. Грант неопределенно пожал плечами, но промолчал. Испытывал ли он ко мне когда-нибудь хоть что-то, кроме влечения? Он не верил в мою любовь к Этену. Да и в чувства соперника тоже не верил. Может, и себя также убедил в благополучном исходе. Хотя, что ему оставалось? Только верить в успех и пытаться добиться моего расположения. Но выходили удары в закрытые двери, как отметил он сам. Если раньше я еще как-то пыталась смириться, чтобы банально не срываться в новые истерики, то теперь не представляла нашего будущего. Наверное, со временем я бы возненавидела его за принуждение, себя за слабохарактерность и наших детей за то, что они не отытана, но продолжала бы и дальше подчиняться по инерции. А как дела у Виктории, Мелисы, Джереми, Найджела? С друзьями мы почти не связывались. За ними могли следить. Я боялась подвергнуть их опасности. Хватало того, что каждого попытались допросить. Но в бой вступили их боевые матери. Нарамсе пришлось отступить, потому что железная Хиллари Стоун угрожала ему вызовом на дуэль. «Нормально вроде», — пожевал он губы в задумчивости. «Виктория, видимо, из-за отсутствия брата, решила присесть на мою шею. пытаясь отбиться». Итан говорил, что хочет отправить ее в безопасное место. «Здесь тоже не вышло», — иронично фыркнул он. «Она вернулась в академию». «Это же опасно». «И демонстративно нагло, но ее не отговорить», — поморщился он. «А твои друзья? Я могу рассказать только об их успехах в учебе. Усмехнулся. «Буду рада послушать. Путь не близкий». «Быстрее бы добраться до леди». Мы достигли одной из границ барьера только через два часа. Еще через полчаса пути лес начал редеть. Земля под ногами стала более каменистой, а когда высокие деревья сменились низкими кустами, мы остановились, так как начиналась равнинная зона, испещренная клыками скал. Нас могли заметить издали. Заклинание приближения. Шейн легкими пассами пальцев создал нужное плетение. Я повторила за ним мгновенно, и передо мной соткался круглый экран, позволяющий приблизить находящиеся в отдалении предметы. Девять километров подсказал он. Я перенастроила экран. Тогда я увидела пещеру в скале, выход из которой перекрывала искрящаяся молниями решетка. За прочьями тюрьмы сердито раскачивался из стороны в сторону серый чешуйчатый хвост. Леди. Территория открыта, просматривается со всех сторон. Много спрятанных ловушек. С воздуха сети. Военные создавали атакующие заклинания вокруг портала с расстояния. Здесь такое возможно? разрушить тюрьму можно из большего расстояния проблема в другом во первых есть риск ранить драконицу а во вторых она не уйдет ее снова поймают она ведь летает здесь в поисках тебя я могу увести ее подальше только надо проверить будет ли она меня чувствовать в таком состоянии слишком рискованно резко качнул он головой рискованно было и приходить сюда возразила я сердито как ты собралась приблизиться туда тебя сразу атакуют под землей усмехнулась я мое тело нематериально голубые глаза дракона расширились от удивления знаешь тогда есть одна идея хищно осклабился он предложить пройти девять километров под землей и совершить этот странный переход не одно и то же мне пришлось лететь в кромешной темноте сквозь толщу породы почвы и корней, лишь временами высовывая голову на поверхность. Но вскоре мои мучения оправдались, и я добралась до тюрьмы леди. Слышались тихие разговоры. Похоже, по другую сторону скалы находилась охрана. Сама леди ютилась в узкой пещере. Тяжко выдыхала воздух через ноздри и косила злым взглядом в стену, за которой болтали тюремщики. При виде моей драконицы в заточении я почувствовала, как в душе забурлила ярость. Кто-то посмел запереть мою своенравную леди. Но было бы глупо поддаваться эмоциям, потому я аккуратно подлетела к решетке, нырнула в стену и вытянула из нее голову. Эй! Шепотом обратилась я к Леди. Она встрепенулась, развернулась на звук моего голоса, кристальные глаза опасно прищурились, и мне тут же пришлось прятаться, чтобы избежать удара лапой. Само собой, это бы мне не навредило, но сработали рефлексы. Драконица принялась биться о стену. Я же подлетела к потолку и высунулась из-за скалы, чтобы дать сигнал Шейну. Теперь предстояло ждать. Вскоре вдали проявились вспышки активации ловушек, но они были не в состоянии навредить, потому что Шейн направил к тюрьме поток воды из реки. Когда он приблизился, я перехватила управление стихией, позволяя мужчине приступить к воплощению второй части плана. Нематериальное тело как позволила приблизиться незамеченной к тюрьме, так и создавала много ограничений. Я не могла колдовать и переносить вещи, потому что Эйн наложил маяки на несколько камней, которые отправил с потоком воды. Они помогут ему сориентировать предстоящую атаку, избежав попадания по тюрьме. Леди. Но для этого их нужно было разместить. Подчиняясь моей воле, вода с шипением просочилась через искрящиеся молниями прутья решетки. И начала заполнять с собой тюрьму леди. Драконица встрепенулась от удивления, но с радостью погрузилась с головой в родную стихию. Проникнув следом за водой в тюрьму, я распределила маяки по ее углам и вновь вылетела через потолок, чтобы дать второй сигнал. И в небе тут же вспыхнуло три уровня атакующих плетений. Что происходит? Кричали внизу. Что делать? Бежать, сейчас тут все взорвется. Трое мужчин понеслись прочь. Я же наблюдала, как наполняются опасным светом письмена, пока проходит кастование заклинания. И когда все вдруг затихло, нырнула вниз, устремляясь в пещеру. Мне надлежало спрятаться под землей во время удара, но я не могла бросить свою драконицу. Леди металась в мутной воде, билась о стены, не понимая, что происходит, но бросилась ко мне, как только заметила. Огромная пасть сомкнулась вокруг моего тела. Клацнули острые клыки. Стало так страшно, что мне не удалось сдержать вскрика. Само собой, она не смогла мне навредить, но странное дело. Как только я вошла в тело леди, показалось, почувствовала далекие вспышки ее эмоций. она драконица вновь отпрянула, клацая пастью, совершила изящный разворот в толще мутной воды и снова ринулась было ко мне. Но тут снаружи загрохотали взрывы. Леди вся сжалась от испуга. Да и я тоже. Стены зашатались. В воду начали осыпаться камни с потолка. Держись, прокричала я, раскидывая руки в стороны. Вода, подчиняясь моей воле, собралась в пузырь, обрастая по краям ледяной броней. Чем больше я уходила в сторону кипения, тем сложнее давалось формирование твердых состояний стихии. Итан бы заморозил тут все за щелчок пальцев. Впрочем, довести воду до кипения я тоже могла без труда, благодаря огненным кристаллам на обложке. Но требовалось другое. Леди же не понимала, что ее пытаются защитить от ударов камней. Она продолжала метаться, Что могло развеять ледяным крошевым все мои старания? Взрывы продолжали сотрясать стены тюрьмы, разрушая их снаружи, а коница билась изнутри, рискуя обрушить на себя толщу скалистой породы. И без надежды подлетела на уровень ее морды, попыталась перехватить паникующий взгляд кристальных глаз. Леди взбесилась и вновь бросилась на меня в атаку. «Успокойся!» — вскричала я, когда очутилась в кромешной тьме клыкастой пасти. На меня накатило ощущение замешательства, только не моего, а чужого. «Неужели...» «Я не желаю зла. Хочу тебя спасти. Только успокойся, пожалуйста!» Стало чуть светлее, когда леди вновь открыла пасть. Она отплыла подальше. Сжалась у ледяной стены созданного мной шара и обратила ко мне озадаченный взгляд, глаз с узким зрачком. Все хорошо. Я твой друг». Слова прозвучали пронзительно громко в наступившей тишине. а Атаки Шейна прекратились. «Сейчас я разрушу стены. Тебе надо будет взлететь. Я покажу безопасное место». Леди неопределенно рыкнула, но не пошевелилась. Мне оставалось надеяться, что она поняла смысл моих слов, а пока нужно было освободить ее из тюрьмы. Прикрыв глаза, я зажмурилась. Теперь можно было обратиться к кипению. Вода забурлила вокруг нас, взъярилась и ударила в стороны, разрушая истончившиеся после взрыва стены тюрьмы. Тьма сменилась светом. Камни вперемешку с каплями кипящей воды разбросала в стороны. Леди припала на лапах к земле, настороженно зазиралась. «Быстрее, летим!» Я понеслась в небо. Драконица рванула следом. Предполагалось, что она устремится за мной, чтобы убить, но леди больше не пыталась напасть, а послушно летела в указываемом мной направлении. Озадаченная таким поведением, я чуть снизила скорость, подлетела к ее голове, осмелев, коснулась раны у голубовато-серого глаза. Бедная моя. Она неопределенно выдохнула воздух через ноздри, но не стала сопротивляться прикосновению. Меня снова коснулась ее озадаченность. Кажется, она удивлялась происходящему не меньше меня. Правда, долго лететь спокойно нам не дали. Внизу понеслись пики скал, когда позади показались три дракона со всадниками на их спинах. За нами устремилось преследование. «Нужно спешить», — сообщила я леди. Она сильнее заработала крыльями, но было видно, что драконица вымотана. Неизвестно, сколько дней она ютилась без воды и хоть какой-то подпитки в узкой пещере совсем немного осталось другие драконы защитят потерпи попросила я нервно водя пальцами по ее чешуйкам а преследование нагоняло мужчины начали закручивать вокруг рук стихийные арканы один из них устремился в спину драконицы и обвязался вокруг ее задней лапы нет я рванула к ним направляя в грудь одного из них сырую силу но поток магии рассеялся созданный врагом щит второй мужчина бросил аркан в меня Только тот прошел сквозь мое тело. Внезапно перед носом пронеслось нечто огромное и на скорости налетело на одного из всадников, срывая его со спины дракона. Я испуганно отпрянула, когда передо мной пролетели еще две такие тени, сбрасывая врагов с их ящеров. И лишь когда мужчины с громкими криками полетели вниз, я сумела разглядеть тех, кто пришел ко мне на помощь. Эйс, Бес и Воттон. Это оказались драконы Итона, Калеба и Адама. Это вы, выдохнула я радостно. Любимый не мог оставить меня совершенно одну. Леди, к нам пришли на помощь. Радостно смеясь, я полетела за своей драконицей. Она не улетала, зависла в небе, будто ожидая меня, а вот к другим драконам она отнеслась настороженно, но те что-то ей проурчали, что заставило ее успокоиться. Теперь все будет хорошо, улыбнулась я, плажив ладонь на ее нос. Леди дернула головой вверх вниз, словно соглашаясь со мной. Оставшийся путь прошел спокойно. Мы добрались до горного озера, где я познакомилась со своей драконицей. Здесь ее не посмеют тронуть. Любую попытку напасть пресекут остальные драконы. Тут безопасно. Я похлопнула леди по шее, но она вряд ли ощущала это прикосновение. Никуда отсюда не уходи и дождись меня, пожалуйста. «А ты, Эйс, пригляди за ней!» Наказала уже дракону Итана. Тот недовольно фыркнул и раздраженно дернул головой. Прогонял. «Мне действительно пора возвращаться!» Помахав на прощание драконом, я взмыла в небо. Леди дернулась было за мной, но Эйс преградил ей дорогу. Правда, улететь далеко не удалось. Меня вдруг на огромной скорости понесло через пространство, погрузило в темноту и выбросило через тело Шейна в кабинет преподавателя Эйс с Годрисами. За окнами давно стемнело. В помещении в это время дня было пусто и темно. Джослин. Шейн безошибочно отыскал меня взглядом. Если все хорошо, сбрось. Ту ручку со стола, а если нет... Договорить он не успел, потому что я тут же направила поток сырой силы, чтобы выполнить его просьбу. Ручка с глухим стуком упала на пол. Отлично. Улыбнулся он устало, но удовлетворенно. Наверняка слил большую часть резерва на эту атаку. Возвращайся. Спасибо, ответила я, пусть он меня не слышал и полетела прочь от академии. Скорее бы рассказать Итану о своем приключении. Полет обратно проходил не так бодро. Я начинала ощущать слабость и странный холод. Это заставило ускориться, но все равно показалось, что путь до поместья занял целую вечность. Итан лежал на кровати, крепко обнимал меня, положив одну руку мне на солнечное сплетение. Его кожа испускала легкое сияние и стало понятным, откуда ощущение холода. Он передавал мне магию. Вернувшись в тело, я удостоверилась в своих выводах. Опустевший резерв наполняла ледяная магия, казавшаяся особо чуждой после наложения на книгу алых кристаллов. Постепенно накатывала слабость, а при переходе на магическое зрение выяснилось, что и Итан слил много магии. «Я здесь», — сообщила хрипло, разворачиваясь в капкане рук любимого. «Знаешь, лучше злись на меня, ругайся, называй тираном, но я тебя больше никуда не отпущу». Выговорил он мне в макушку, но угрозы не испугали. Мои губы растянулись в улыбке. «Отпустишь? Ведь ты самый лучший». На это ему не нашлось, что возразить. Да и как можно принижать собственное достоинство. Так что макушку теперь обожгло его невероятно тяжким вздохом. Как все прошло? «Леди спасена». Зажмурившись от счастья, я принялась за рассказ. И сама не заметила, как заснула. А проснулась только вечером, умудрившись проспать всю ночь и весь день. Сначала было решило, что за окном настолько пасмурно. Но стрелки часов быстро развеяли мое заблуждение. Несмотря на легкую слабость из-за слив резерва и адаптации к ледяной магии, я ощущала душевный подъем. «Леди спасена. Мы в относительной безопасности. Даже беда с настойкой решена. Значит, и с другими трудностями справимся». Я умылась, переоделась и отправилась на поиски еды. Именно в столовой за трапезой меня и нашел Итан. На его лице отпечатались следы усталости, а, взглянув на его ауру, я задохнулась от изумления. Если вчера она была лишь тусклой из-за слива резерва, то сегодня ее края развивались рваными лоскутами. «Что случилось?» Я стремительно подскочила со стула. Все в порядке», — уверенно улыбнулся он, что немного развеяло мое беспокойство. Да едай быстрее, у меня для тебя сюрприз. Какой еще сюрприз? Ты о себе совсем не заботишься. Слушать, я его не собиралась. Сначала провела диагностику, направила нужное заклинание и только потом вернулась к трапезе. Как можно быть таким беспечным? Джослин, если я буду переживать из-за каждого ранения, раньше погибну от сердечной болезни. Такими темпами раньше от нее слягу я. И что за ранение? Я не нашла повреждений. Что-то случилось в Австралии? «Да, но сначала сюрприз». Он продолжал улыбаться. «Невозможный мужчина». А я на огневику ругалась. Пришлось быстро завершать с трапезой. Как только я отодвинула от себя пустую тарелку и чашку, Итан взял меня за руку и повел в подвал. На Годрисах сидели Кэтрин и Калеб. Итан занял свободный знак. Я соседний и отправились в астрал следом за ним. Мы оказались уже в знакомом мне лесу с гигантскими деревьями. Друзей рядом не наблюдалось. Похоже, они находились в другом месте, зато со мной был Итан. Он, как и в реальном мире, взял меня за руку и куда-то повел, а потом еще и закрыл мне глаза. Что же там? Сердце трепыхалось от нетерпения. В последнее время я не любила сюрпризы, но от любимого не ждала подвоха. Пришли, Итан убрал руки от моего лица. Проморгавшись, я ахнула от радости. На берегу реки ожидали наши драконы Эйс и Леди. До нашего появления они резвились в реке, но тут же выбрались. Ледяной ящер сразу рванул ко мне и повалил на траву. Дракониса же настороженно приглядывалась ко мне. Не приближалась, но и не нападала. «Как это возможно?» — рассмеялась я, отбиваясь от тычков чешуйчатого носа. «Она прилетела за Эйсом, искала тебя», — пояснил Этон, помогая мне подняться на ноги. Редкость, но бывает и такое, что дракон сам выбирает хозяина. Ты спасла ее, она позволит установить связь. Леди не нужно приручать. Это... это замечательно. На глаза навернулись слезы радости. Моя мечта сбывалась. Сегодня я стану полноценным магом и обрету настоящие крылья. Драконы — удивительные духи. Наша раса веками устанавливает с ними связь. Не только магическую, но и эмоциональную только все равно приходилось прибегать к приручению, потому слова любимого казались чем-то нереальным. «Точно, Итан, ты ведь что-то сделал? Почему твоя аура повреждена?» Я создала заклинание сканирования, надеясь, что оно даст ответ. Впервые просматривала информацию о ледяном клирике, потому дыхание перехватило от удивления. Непостижимый для меня 117 уровень. Итан невероятно силен. Стараясь взять себя в руки, я присмотрелась к драконам. Эйс, пятьдесят первый, леди, сорок третий. Ведь и мне больше не мешает артефакт. Подняв руку, я улыбнулась. Вместо обидной единицы над моей головой парила цифра тридцать три. Отражалась моя стихия и небольшая приписка. портальчик. На леди был маяк. Итан рассеянно помассировал плечо. И она привела врагов? Задохнувшись от ужаса, я развеяла экран и развернулась к нему. Мы все рисковали. «Ты, когда отправилась за ней, мы, когда послали своих драконов. Но этот риск оправдан. Ты повысишь уровень, расширишь резерв. Переданные тебе тиросом плетения полезны, но твои способности требуют много магии. И как только ты продемонстрируешь силу, простой народ тоже тебя поддержит». В синих глазах мелькнул стальной блеск. В этот момент Итан был больше военачальником, чем любящим мужчиной, но он не пугал. Я принимала его любым. «Отбрось прочь переживания, Джослин. Мы отбились. Беда миновала». Его взгляд смягчился. «Жизнь военных полна риска, а уж бунтовщиков...» Усмехнулся иронично. «Не переживать не получалось. Здесь мы с Итоном похожи. Я рискнула свободой, не задумываясь о последствиях, без страха, с полной уверенностью в себе, когда он метался в тревоге за меня. Но как только возникла опасность для его жизни... Я не на шутку испугалась. «Лучше иди кледи. Он мягко подтолкнул меня под поясницу. «Да». Тяжело сглотнув, я кивнула и постаралась встряхнуться. Драконица так и стояла на берегу. При моем приближении она припала на передние лапы, но не стала нападать или сбегать, а дождалась, когда я подойду, и позволила коснуться своего носа. «Я хочу, чтобы ты стала моей подругой, частью меня». Если ты тоже этого хочешь, нам надо закрепить связь. Ты позволишь? Леди неоднозначно фыркнула. Волосы взъерошило ее обжигающим дыханием. Я восприняла это согласием, потому призвала астральную книгу. Драконица еще больше насторожилась, однако опустила ниже голову и позволила нам бросить на свою шею сияющую фиолетовыми письменами веревку. Плетение вспыхнуло и впиталось в чешую. Резерв сразу закипел, расширяясь но, естественно, без боли и сопротивления, потому что связь заключалась по обоюдному согласию. Леди резко приподнялась на лапах, а задача склонила голову на бок. Я снова ощущала последок ее эмоций, но на этот раз без прикосновений. Ей было страшно и одновременно любопытно. Все хорошо, меня не надо бояться». Я приблизилась и прижалась к чешуйчатой груди. На губах сама собой расцвела улыбка, из глаз полились слезы. Леди ткнула носом мне в плечо, снова что-то недовольно фыркнув. я". Мне не удалось сдержать смеха. Развернувшись, я теперь обхватила руками морду своей нравной драконицы. Хочешь познакомиться с моим любимым? Она снова фыркнула, но позволила ей тону приблизиться и настал его черед валяться на траве. Леди обнюхала его со всех сторон и даже лизнула в щеку. Я смеялась так громко, что рисковала задохнуться. Сейчас он никак не походил на ледяного клирика и главнокомандующего армией. Он был простым мужчиной. и тон смеялся вместе со мной и подбадривал разыгравшуюся драконицу. Уверена, на душе его было так же легко и свободно, как у меня. Повышение резерва даже при таком необычном способе создания связи с драконом не могло пройти без последствий. Я слегла еще на сутки, но мы не могли задерживаться слишком долго на одном месте. Тем более именно такие городки с возможностью подпитывать нелегальные годресы проверялись в первую очередь. Потому, несмотря на плохое самочувствие, я заверила всех, что выдержу дорогу. Не хотела никого задерживать и подвергать лишнему риску. Итан протестовал. Только ему пришлось согласиться с доводами большинства. Правда, не скажу, что это была победа. Чувствовала я себя действительно просто ужасно потому весь путь строился на преодолении слабости и попытках выдержать дорогу в стремлении не стать обузой. Хочется верить, что мне удалось справиться. Следующее убежище оказалось менее комфортным, чем особняк на берегу реки, но здесь у нас с Итаном была отдельная комната с полутораспальной кроватью, целыми двумя подушками и теплым одеялом. Рай для бунтовщиков, на мой взгляд. Итан все поглядывал на меня с сомнением. Вряд ли ему нравилось таскать любимую по таким местам без возможности обеспечить комфорт. Но я действительно не испытывала неудобств. Радовалась тому, что есть, и не собиралась жаловаться, потому что сама выбрала этот путь. Решила оставаться с любимым до конца. А спим мы на холодном полу или в роскошной кровати не так уж и важно, главное — вместе. Тем более, скоро все должно было закончиться. Мы активно готовились к штурму столба. Итан занимался координированием военных и планированием, а я развивала свои способности. Плетения оказались очень полезными. Получилось. Я вылетела из портала и только потом осознала, что очутилась прямо в центре кабинета, где проходило совещание военачальников. Искрящийся голубым светом портал схлопнулся. Итан приподнялся на кресле из-за стола, глядя на меня со смесью веселья и неодобрения. Калеб усмехнулся в кулак. Адам стоически сохранял спокойствие на лице, а от проекции лица Стивена Саммерса, с которым у мужчин проходил разговор по артефакту, послышалось неоднозначное хмыканье. «Добрый день, Джослин», — опомнился он. «Ваши успехи радуют». «Спасибо, Стивен», — глупо усмехнулась я. На самом деле метила в соседнюю комнату, но ведь результат все равно впечатляющий. Мне удалось соединить две точки в пространстве, не переходя в астральное тело. Пойду, простите за беспокойство, сообщила я, направившись к двери. Довольно быстро стало ясно, что мое присутствие будет лишним на большинстве совещаний, ведь чаще всего обсуждаются детали, уточняются этапы плана. Мужчины пытаются учесть любые мелочи, перестраховываются, стремясь к максимальной сложности действий, а для меня это время рациональнее потратить на тренировки. Джослин. «Надо рассчитать, сколько бойцов ты так сможешь перенести и при каком расходе резерва». Догнали меня слова Итана. «Я только научилась открывать порталы». Замерев у двери, я взглянула на него из-за плеча. «Уверен, у тебя получится. Это важный навык». Слова звучали слишком серьезно, чтобы воспринимать их просто по желаниям. «Поняла». Кивнув мужчинам, я покинула комнату. «Вот и дотренировалась. Мне выставили задачи». «Это ведь была не просьба, но в полной мере осмыслить...» Приказ Итана не удалось. Ко мне подлетела встревоженная Кэтрин. «Джослин». Она схватила меня за руку и встряхнула. «Твоя противозачаточная настойка не работает». «Что ты сказала?» Голос резко осип. «Только этого нам не хватало». «Говорю, твоя настойка не работает», — прошипела Кэтрин. «У меня раньше времени началось. Так же не должно быть?» «Ну, как это возможно?» В висках застучало от волнения. Я нервно провела пальцами по губам, пытаясь собрать события в связную цепочку. Из-за того, что не могу сама сварить настойку, пришлось обратиться с проблемой к Итану. Он отдал поручение Леи, а та приобрела состав в соседнем доме. Видимо, ей продали некачественный товар или просроченный. Либо это индивидуальная реакция. Идем. Я взяла сестру за руку и потащила в нашу с Итаном небольшую комнатку. Для меня все же раздобыли минимальный набор трав, но, естественно, в доме не водилась оборудованной лаборатории. Только опытному травнику достаточно знать свойства различных веществ, чтобы суметь сделать выводы по составу настоя. «Ну что, что-нибудь понятно?» Катрин ходила вокруг меня, пока я смешивала в нескольких баночках нашу настойку с концентратами других трав. «Да», — протянула я с трудом, сдержав ругательство. Ольха выпала в осадок. «И что это? Оно опасное? Нас отравили?» «Что ты? Еще не хватало!» Махнула я рукой. «Настойка не против зачаточная, а наоборот». «Зачаточная?» Громко ахнув, Кэтрин прикрыла рот руками. «Мы беременны?» «Очнись, у тебя начался цикл». «Ой, да, точно, совсем перепугалась. А ты?» «А я... не знаю». Сознание навалилось на плечи многотонной тяжестью. Ноги задрожали. Я безвольно прошла к кровати и тяжело опустилась на ее край. Мысли носились в беспорядке. Я пью настойку уже неделю. Неделю мы с Итаном близки без защиты. Учитывая, что только завершилось действие прошлого состава, беременность маловероятна. Правда, пропила я лишь неделю от начала цикла и за последнее время принимала много восстанавливающих составов из-за разрывов в ауре. Это могло ускорить выведение настойки из организма. «Ты же лекарь. Можно проверить беременность?» Кэтрин присела рядом и мягко погладила меня по плечу. «Беременность в лучшем случае определяется через две недели. Нет смысла даже проверять». «Ничего же страшного. Берн любит тебя. Наверняка он будет рад». «Он говорил, что хотел бы ребёнка от меня». отрешенно кивнула я. «Вот только беременность сейчас будет совершенно не кстати. Мы рискуем жизнями и свободой, не говоря о простой опасности для ребёнка из-за стрессов». И постоянной потери магии. Да и враги не позволят жить ребенку Вилдберна, если не удастся избежать плена. «Думаешь, он попросил Лея дать тебе такой настой?» «Что?» — ужаснулась я. «Нет, конечно же нет. Итан бы не стал меня обманывать. Ты должен жениться на чистокровной, чтобы укрепить свои позиции. И как можно быстрее получить ребенка от Андервуд?» Поднялись из недр памяти слова Себастьяна. «Этого ждали от главнокомандующего армией». Что он будет женат на чистокровной и иметь ребенка с даром от Андервуд, потому Себастьян так на него давил: Мы с Джослин сами разберемся, вспылил тогда Итан, но я так и не узнала причин. Улетела, чтобы выведать информацию про леди, а если бы осталось, наверняка услышала бы разговор на ту же тему. Нет, я не сомневаюсь, в Итане, он бы не пошел на обман. Может, это наивность, но я не желаю в нем сомневаться. Однако, как раз Себастьян не вызывает той же уверенности. Он добивался иного. Говорил о ребенке от меня, Итану. А потом спокойно улыбался мне в лицо и вел доброжелательные разговоры. Политика жестокая и лицемерна. Мог ли он перехватить Лею, как-то подменить настой? «Не Итан, Себастьян», — пролепетала я, поднимаясь с кровати. «Надо допросить Лею». Заклинательницу мы нашли не сразу, и в итоге оказалось, что она пропадала в уборной. «Какая-то ты бледная». Кэтрин скрестила руки на груди, оценивая стушевавшуюся девушку придирчивым взглядом. Лея действительно казалась больной. На лбу блестели капельки пота. От лица будто отхлынула вся кровь. Лишь губы олели. «Мне нехорошо». Она нервным движением стерла испарину с правой брови. Видимо, отравилась. «Ты тоже пила ту настойку?» — предположила Кэтрин. «Я могу провести осмотр». Стоило мне потянуться к девушке, как она сделала шаг назад от меня. Не стоит, все в порядке. Ее реакция насторожила еще больше, и я все же бросила в ее грудь заклинание диагностики. Зачем? Лея попыталась перехватить вылетевший обратно голубоватый шарик, но оказалось бессильно. Беременна, заключила я, когда заклинание ко мне вернулось, но давно, уже пять недель. Кто вам разрешал лезть в чужую жизнь? рявкнула она так сердито обвиняющая, что я вся сжалась. Не ори, нас услышит. Кэтрин схватила ее за руку и потащила вяло сопротивляющуюся девушку за собой в комнату. «Там мы рассказали причины своего бестактного поведения, а она — своего крика». «Питер не знает, я скрываю». Лей сидела на кровати, нервно разглаживая ткань брюк на коленях. «Если он узнает, отошлет меня в безопасное место, но я желаю оставаться с ним до конца. Мы ведь обязаны поддержать клирика Вилдберна, даже если погибнем». И обратила ко мне полный слёз взгляд. «Значит, это не Себастьян?» Теперь мне становилось стыдно еще и за то, что подозревала невиновного. Я купила то, что меня просили. Пыталась уговорить травницу продать мне и ингредиенты. Она была добра ко мне, даже сделала скидку. «Она поняла, что ты беременна», — щелкнула пальцами Кэтрин. «Потому и не стала продавать противозачаточное, чтобы не навредить ребенку. Я прикрыла глаза рукой и на этот раз не стала сдерживать ругательство. «Я не знала, Джослин, прости меня, пожалуйста». Лея порывисто схватилась за мой локоть. «Ты не виновата», — вздохнула я расстроенно. «Но хоть выяснили, что нет никакого заговора». «А дальше-то что делать?» Катрин начала расхаживать по комнате. «Я сварю тебе нормальный состав, пока идет цикл начнешь принимать». «Ты тоже начнешь принимать состав? Это не опасно?» еще больше встревожилась сестра. «Опасно, поэтому не буду, пока не начнется цикл. А тебе надо будет купить себе жевательную траву. Белькицу. Она снизит тошноту». Я потрепала Лею по плечу. «Спасибо», — блекла улыбнулась она. Наверное, в иной ситуации всерьез задумалась бы о том, чтобы сразу пойти к Питеру и рассказать ему о положении жены. Но теперь находилась в такой же ситуации и прекрасно понимала девушку. Если Итан узнает о возможной беременности больше не станет меня слушать и отправит в безопасное место. Сохранность любимой и наследника перевесит для него мое мнение, а я желаю остаться с ним, стать частью творящихся сейчас событий. Мой дар начал мне подчиняться. Я могу помочь сократить возможные жертвы, но буду бесполезна, если меня сошлют в удаленную крепость». «Об этом разговоре молчим». Я серьезно по очереди заглянула в глаза девушкам. Как только приняла решение, в мыслях воцарилась ясность. А я вернусь к тренировкам. И поднялась с кровати, чтобы покинуть комнату. Но «Если ты беременна, Джослин?» Кэтрин удержала меня за руку. Голубые глаза сестры наполняли все испытываемые ею тревоги. Тогда я тем более должна остаться рядом с Итаном и помочь ему во всем, чтобы наш ребенок родился свободным. Чтобы вообще родился. Ведь враги не позволят жить наследнику Велдберна. Остаток дня прошел в плотной работе. Я намеревалась перевыполнить поручение Итона, потому вечером провалилась в сон, стоило лечь в кровать. Разбудили меня жаркие поцелуи, касающиеся плечи шеи. Само собой, я сразу проснулась. Только не от желания, а от поднявшегося в душе страха. Уверенности в беременности нет, но каждая близость может привести к зачатию. Раньше я в полной мере не задумывалась о детях. Это казалось чем-то далеким, даже несбыточным. Иногда приходили совсем разрушающие мысли о том, что мой дар станет проклятием и для ребенка, Он никогда не будет свободен в полной мере, как и я. Станет объектом в политической игре. Но если говорить только о настоящем, мое будущее зыбко. Я не в состоянии в полной мере защитить себя. Как же уберечь ребенка? Поэтому беременность будет совершенно не вовремя. «Итан, я устала», — пробормотала, пытаясь отвернуться от мужчины, но он не позволил. Сильная рука обвила талию, губ коснулся настойчивый поцелуй. В комнате было темно. Я с трудом различала черты его лица, но уверена, глаза мужчины полны страсти. «Итан», — промычала. «Я в чем -то провинился», — предположил он шутливо. «Ну да, раньше я ему не отказывала. Нет, просто устала. Ты можешь лежать и не двигаться», — фыркнул он, а я прыснула от смеха. Вряд ли кто-то способен предположить, насколько Ледяной Клирик нетерпеливый и страстный в постели. Я правда устала, Эйтон. И сколько так получится ему отказывать? Он же быстро поймет, в чем причина. Ты весь день работала? Мне почудилась похвала в его голосе. Максвелл переслал мне расчеты. Да? Оживилась я. И как? Вы перепроверили? Я записала все начальные данные, измерила скорость истощения резерва, расстояние между порталами и переслала записи Максвеллу в надежде, что он поможет мне с расчетами. Необходимо было понять, на какое расстояние, при какой подпитке и на какое время я способна открывать порталы. «Да, расчеты верные». Итон взмахнул рукой. Над нами сверкнула его ледяная астральная книга. Кровать окружила сфера безмолвия, выступая источником света. В операции участвует много военных. Минимум 20 только для создания плетения. Не всем мы можем доверять. Кто-то даст врагу детали плана. Поэтому мы изменим его в последний момент. Используем то, что невозможно предсказать. Мои способности? Да. Адам покинул убежище, чтобы подготовить накопители. Мы тоже уедем завтра. переберемся в убежище поближе к столбу. Через 4 дня проведем операцию. Планировали через неделю? Да, но... «Ты доверяешь не всем», — кивнула я, чувствуя, как тело пробивает дрожью. «Четыре дня, что пройдут в дороге, а потом сложная операция, во время которой мы можем лишиться свободы или погибнуть. На кон поставлено слишком многое. итон даже готов рискнуть и построить план на моих способностях. Поэтому я надеялся попрощаться сегодня. Потом, может, не представится возможности». Его ладонь легла на мою талию и потянула одеяло вниз. «Мы так часто прощаемся в последнее время». Приподнявшись на локте, я сама подалась к нему и впилась в губы любимого поцелуем. Он со стоном ответил на мой порыв. обнял так крепко, что дыхание сбилось, а сердце на миг прекратило свой бег. «Люблю тебя, Итан». «И будь что будет»,